И вы, Флориан Петрович, будете меня еще убеждать? Нет, если бы за нашей планетой наблюдал, я давно бы сделал орк выводы. На этот раз Борис Бакиш, швырнув на диван свой набитый книжной тяжестью портфель, стал рассказывать про Хатынь, где он побывал, про кладбище полтысячи белорусских деревень. Да вы же в натуре это видели, Флориан Петрович. Ну вот объясните, как такое возможно? Нет, я не про фашизм, как про систему, хотя и не возьмусь объяснить все эти метастазы, которые обнаруживаются на самых неожиданных континентах. Ну вот конкретный человек, рожденный от человека, отдельно взятый исполнитель. Не было, отдельно взятого не было. Извечное «мы». Оно самое «мы немцы», «мы арийцы». Даже мы – наследники Шиллера и Канта. Да-да, то самое «мы», без которого невозможно коллективная человеческая история, но здесь оно со знаком минус. Изъято лишь сознание, чувство, что над всеми «мы» есть самые общие главные «мы» – люди. Мы – человеки, человечество. Во имя самого главного и все остальное – А иначе даже гордость, что соотечественники Канта и Вагнера оборачиваются варварством, одичанием. Такая самодовольная культурная дикость уже толстому казалась особенно опасной. Где уж тут думать о ближних и дальних и не делать другим того, чем не желал бы себе? Ведь другие не мы. У них одежда, цвет кожи, обычаи, язык, уровень, условия жизни. И он какие не такие. Толстой приводит и такой пример. Людоеды ставили ниже себя, считали дикарями свои жертвы именно за то, что те питались лишь фруктами да овощами, за то, что они не людоеды. Так почему у строителей-освенцемов и хатыней не смотреть свысока на тех, кого они истребляли? Я он уверен, что в хатынях и это имело значение. Например, непохожесть наших деревень на ихние, черепичные. Для человека разумного различия между народами, расами, людьми — повод для радостного удивления, размышления. Зато для голой обезьяны лишь основание презирать и кусать всех, кто на нее орейку, не похож. «Народ, избравший самого себя», — так говорил Заратустра, Особенно на обращении с пленными это было видно. Сначала холодом и голодом доводили людей до жуткого, почти нечеловеческого облика. Затем какой-нибудь добродушный вахман гнал их к ямам расстреливать и вздыхал, может быть, нет, что не говори, а что-то в них и правда не от людей. Думается, весь вопрос в том, повышает ли данные идеи способность человека сочувствовать чужой боли, страданию или же понижает, притупляет эту самую человеческую из всех способностей чужую боль ощущать, осознавать как свою собственную, и даже сильнее. Если притупляет, тогда это наркотик, ничем не отличающийся от героина, которым во Вьетнаме каратели усыпляют свою совесть. Ну, а техника этому поможет. Он хотят установить на рисовых полях и лесных тропинках электронные датчики, механических на разбрасывать. Прошло рядом что-то теплое, живое. На инфракрасной пленке далекого аэродрома появился пучок света. Тут же взлетели начиненные смертью самолеты. Не только сочувствие, но даже и ненависти уже нет. Пучок света на экране. Какие тут могут быть чувства? Вот-вот, дорогой Флориан Петрович, что же получается? Раньше миллионы лет мы бродили стадами по холодным плато, расставшись с райскими обезьянями и Каких-то полста тысяч лет мы – существа, так сказать, разумные. Но как только ими стали, разумно разбежались в самые дальние концы планеты, подальше от других, которые для нас уже не мы. Потом снова обнаружили друг друга, открыли, узнали, обрадовались, а заодно и колонизировали тех кто послабее и попроще аж до атомной энергии хоусаппин поразумнел и что же не по второму левитку идем не тот ли самый разумный рефлекс подталкивает подначивает нас разбежаться снова уже по всему млечному пути вы как хотите а я за это соберемся как нибудь попозже а если я сполз с поля облитого предательским светом, добрался до своего леса, однём к островам, то вела меня и вывела, наверное, всё та же нестерпимая детская обида, внутренние слезы, которые я точно нес кому-то, и я принёс их к острову, зная, ожидая, как обрадуются мне, как бросятся навстречу и как я обо всём расскажу. Что будет дальше потом, я как-то не думал, не заглядывал. А что я им приносил, кроме вести, что все убиты, и только я живой? Погибли все, на ком держалась надежда не пропасть с голоду. На бегу я жевал, что попадался: Щевель, ягны. В лесу после первого острова все тот же запах, но теперь это знак, что я почти дома. Выискал в кустах все шесты на месте. Я даже пересчитал, точно не отказался еще от мысли, что скороход или рубеж вернулись раньше меня. Я шел с палкой к воде, когда меня окликнули. — Пришли хлопчики! Прислонившись к болотной сосенке, сидит женщина. Ноги вытянуты обессиленно прямо, на коленях грязный узелок. Глаза пронзительно блестят на истощенном и ссохшем лице. Как-то услышал я в рассказе бывшего военнопленного, целые полгода болел этой смертью. То есть голодный, умирал от голода. У болеющих голодной смертью глаза всегда такие, вопрошающе-пронзительные. Вот и хорошо. Пришли. Не хватило воздуха обрадоваться, и женщина глубоко вздохнула. Показала на свой узелок, щевельку собрала. Хорошо, что вы. Она смотрит, ищет глазами остальных, хочет увидеть, что мы принесли ее детям. Только тут я осознал, что означает для острова мое возвращение, какое отчаяние и безнадежность я несу. Да, пришли сейчас, да. Я бормотал что-то, показывая назад, как тогда на лесном кладбище, удаляясь, уходя от женщины и все не бросая шест. Споткнулся, упал, усмехнулся, вот, мол, упал. А пронзительно горящие глаза женщины с ужасом цеплялись за меня, удерживали меня, гнали меня. Я уже почти бежал бросив шест. Я возвращался. Куда? Зачем? Я этого не знал. Знал только, что вот так ни с чем на острове появиться не имею прав. Не могу. Перед такими вот глазами, детскими, женскими, и еще раненые, больные голодом, голодные смертью, все похожи. Одинаковые глаза, выпирающий рот. Прошла бы, промелькнула первая надежда, оживленность встречи, и я бы увидел глаза, которые обманул своим появлением.